И усмехается бедное. А краски? Боже ты мой, какие краски! Тут в охре, я думаю, и на копейку не пошло. Все ярь до да бакан. А голубая так и горит. Важная работа. Должно быть, грунт наведен был блейвасом, Сколь, однако ж, удивительный и малевание... На это бедная ручка, продолжал он, подходя к двери, ищупая замок еще большего достойного удивления. Эх, какая чистая выделка! Это все, я думаю, немецкие кузнецы за самые дорогие цены делали. Может быть, долго еще было рассуждал кузнец, если бы Лакей с голунами не толкнул его под руку и не напомнил, чтобы он не отставал от других Запорожцы прошли еще две залы и остановились. Тут велено им было дожидаться. В зале толпилось несколько генералов, шитых золотом мундирах. Запорожцы поклонились на все стороны и стали в кучу. Минуту спустя вошел в сопровождение целой свиты величественного роста, довольно плотный человек в гетьманском мундире в желтых сапожках. Волосы на нем были растрепаны, Один глаз немного крив, на лице изображалась какая-то надменная величавость. Во всех движениях видна была привычка повелевать. Все генералы, которые расхаживали довольно спесиво в золотых мундирах, засуетились и с низкими поклонами. Казалось, ловили его каждое слово и даже малейшее движение, чтобы сейчас лететь и выполнять его. Но Гетьман не обратил даже и внимания Едва кивнул головой и подошел к запорожцам. Запорожцы отвесили все поклон в ноги. «Сели здесь?» — спросил он протяжно, произнося слова немного в нос. все батько!» — отвечали запорожцы, кланяясь снова. «Не забудьте говорить так, как я вас учил».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 Он только видел один блеск и больше ничего. Запорожцы вдруг все пали на землю и закричали в один голос. Помилуй, мама, помилуй. Кузнец, не видя ничего, растянулся и сам со всем усердием на полу. Встаньте. Прозвучал над ними повелительный и вместе приятный голос. Некоторые из придворных засветились и толкались запорожцев. Не встань, мама. «Не встанем! Умрем, а не встанем!» — кричали запорожцы. Потемкин кусал в себе губы. Наконец подошел сам и повелительно шепнул одному из запорожцев. Запорожцы поднялись. Тут смелился и кузнец, подняли голову и увидел стоявшую перед собой небольшого роста женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами,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 Спасиби, мама. Пробиян дают хороший, хотя бараны не совсем не то, что у нас на Запорожье. Почему же не жить как-нибудь? Потемкин поморщился, видя, что запорожцы говорят совершенно не то, чему он их учил. Один из запорожцев, приостанясь, выступил вперед. Помилуй, мама, Зачем губишь верный народ? Чем прогневили? Разве держали мы руку погано, татарина? Разве соглашались в чем-либо с турчином? Разве изменили тебе делом или помышлением? За что ж не милость, а?